По обширной, застроенной всякими хозяйственными постройками усадьбе сновало множество холопов. При виде князя они подтягивались и отвешивали ему низкие поклоны. Князь семён был известен в Москве своей людкостью, человечностью. Наказания у него были редки, люди были хорошо одеты и накормлены, и глядели весело. Умный вельможа не стремился идти против века, но не любил следовать за ним и вслепую. «Голова-то нам не на то только дана, чтоб шапку горлатную было надевать, на что?» — говаривал он. А если другие знатные люди содержали женскую половину, а в частности дочерей в почти неисходном заключении терема, куда не имели доступа даже ближайшие родственники, князь семён и тут вел свою линию, давал своим затворницам некоторую послабу и не подымал в отчаянии рук к небу, если кто-нибудь через забор видел, как его красавицы-дочери качались в саду на качелях». «Коли у девки стыдение есть, она и сама себя побережет, — говорил он, — а коли его нету, так ты, хошь, за семью замками ее держи, она все напрокудит. и сами холосты были, знаем. Порядок знамо дело блюсти надо, ну а по пустякам все же на стену лезть нечего». Не успел князь с гостем подойти к крыльцу, как к нему с радостным лепетом бросилась его любимица, трехлетняя Маша, вся в золоте кудрей, вся в милых ямочках. Князь широко открыл ей навстречу руки «Машенька, золото мое!» И, подхватив девчурку, он поднял ее высоко над землей. Девочка вся сияя гладила горлатную шапку его обеими ручонками, и на личике ее было восхищение. — Ишь, какая очаровательна картавила она! Ты мне такую на торгу, бать, купи! — Да зачем же покупать? — засмеялся князь. — Тогда лучше мою возьми. Стой на ножках, я на тебя ее надену. Он опустил Машу на землю и, сняв с себя шапку, тихонько стал надевать ее на золотистую головку. Девочка растерянно расставила ручонки и ждала, как это все будет, но и головка ее, и плечики скрылись в шапке, и, возбуждая смех отца и дяди Василия, и пожилой няни с добродушной бородавкой у носа, она стояла под шапкой неподвижно, только ножки маленькие виднелись внизу. И дворня, бросив работу, стояла в отдалении улыбалась. Машу любили все. — Ну, Гожа ли? — смеясь спросил отец. Гожа — Гожа нерешительна и немножко испуганно отвечал из шапки тоненький голосок. — Только ты лучше, бать, с ними Князь смеясь снял с девчурки шапку и снова взял ее на руки. — Нет, верно, тебе надо на торгу купить другую, — сказал он. — А это великонька. Ну, беги с няней в сад. И в отношении к детям князь вел свою линию. «А щебеешь и младенца жезло мучили, отцы духовные не умрет, но паче здравия будет. Любя сына своего, жезла на него не щади, наказуй его в юности да в старости покоит -тя». Князь семён на хребте детей своих жезла, однако, никогда не преломлял и краснел от досады, когда княгиня-мать иногда давала ребенку за трещину. «Ну что ты дерешься?» — говорил он сердито. «К чему это пристало? Калеума нет, от этого его не прибудет. А коли есть, так ты словом бери, а не кулаком. Ох уж эти мне бабы!» Но совсем тем, конечно, большая семья его была все же семьей своего времени и своего положения. Женщины все время проводили в рукоделиях легких, в примеривании все новых нарядов, в изготовлении все новых притираний. Всякая работа считалась для них позором. Даже кормить своих детей грудью было неприлично боярине. Кормили женщин точно на убой и заставляли долго лежать, ибо женщина, чтобы нравиться, должна быть в теле. На которых лежание не действовало, те пили, чтобы растолстеть какие-то особые водки. Тучность была в моде и у мужчин, и они должны были поражать обилием крови и блеском червления ланит и многоплотием». Мужчины подкладывали под одежду и в сапоги всякие штуки, чтобы казаться дороднее и сыновитее. Отцы духовные обличали эти сиятельные лица и светлость тела, но так как часто проповедник от многопищного и мягкого жития был сам поперёк себя толще, то паство подталкивало один другого локтем в бок и посмеивалась в бороды».